Глава двадцатая. Аукцион. Добраться до четвёртого этапа за полмесяца, а затем достигнуть пятого этапа за другую половину. Эта невероятная скорость была невозможна даже для прежнего Силаяна. Даже при том, что каждый последующий этап преодолевать становится всё труднее и труднее, глядя на скорость развития Силаяна, достижение седьмого этапа в следующем году для него не должно быть проблемой. Конечно, Это при условии, что у Сеуяна будет достаточно эликсира духовных основ. Ну, или если Сеуян прежде чем достигнет седьмого этапа, просто помрёт из-за ежедневных жестоких побоев. Ведь без эликсира духовных основ слабое тело Сеуяна будет неспособно выдержать разрушающее воздействие перенасыщенной крови, и он умрёт. Таким образом, всё, что прямо сейчас нужно сделать,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 Давайте на этот раз используем ингредиенты низкого качества. Низкого качества, тогда последствия будут ужасные, и тебе тогда потребуется по меньшей мере полгода, чтобы добраться до следующего этапа. Гозьева показывал его недовольство. Он, вероятно, хмурил брови прямо сейчас. Не хватает денег? Тогда сходи и снова доужи у денег у той девушки.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 подобным моему. В этот момент Гоус Яола учился с самодовольством. Удивлённый сложностью изготовления, казалось бы, простого эликсира, Сяо Янь забоченно облизнул губы, когда он смотрел на Яола, очищающие травы, и всё казалось таким простым. Но теперь, после лекций Яола, он осознал, что искусство алхимии не так просто, как он читал. Мир алхимии несомненно огромен и загадочен. Неудивительно, что у химик самая почтенная профессия на всём материке. Отойди от Шока, я ношу тебе привкус лекавания. Учитель, я не собираюсь использовать плохой эликсир духовных снов для тренировки. Вместо этого я бы хотел бы продать его на Оксиони. Продав эликсир на Оксиони, я легко смогу заработать достаточно денег на покупку высококачественных ингредиентов. Верно?